Глава 7. Эйвер. Та 이러 вела себя странно. Я пытался понять, что-то по её глазам, но она слишком быстро отводила взгляд. Смотрела или вперёд, или себе под ноги, куда угодно, только не на меня. Я бы обязательно остановился и нашёл способ добиться от неё ответа, но пока это было как минимум опасно. Петляя скрытыми коридорами, Крот сначала вывел нас на первый этаж, а уже оттуда мы попали в другую часть здания. Там пришлось снова спуститься в подвал, но на сей раз лестница оказалась очень крутой, а проход узким. И закончился он тупиковой комнатой, настоящим каменным мешком. Этот факт даже меня заставил изрядной испугаться. Если нас сейчас тут закроют, то уже никто и никогда не найдёт. И только мысль, что кроту просто нет резона нас убивать, помогла остаться относительно спокойным. Присев на корточки Гердер Коснулся ладонью одной из стен, и прямо под его рукой появился новый темный проход, больше напоминающий лаз огромного червя. Вы уверены, что нам нужно именно туда? – спросила принцесса, осторожно глядя на своего нового союзника. Более чем, серьезным тоном ответил Лон, перевел взгляд на сопровождающего нас парня из охраны и сказал: «Приводите их в центральный зал. Ждите меня там». Но, сдержанно возмутилась Миранда. Разве вы с нами не идёте? Он посмотрел ей в глаза и ответил именно так, как сказал бы на его месте: "Мы настоящие кузены. Сейчас я должен быть со своими людьми, но не волнуйтесь, идите с Джедом. Вас там не найдут. Скоро я к вам присоединюсь". И хотел направиться обратно, но принцесса поймала его за руку. "Вы должны пойти со мной", заявила приказным тоном. На что Кроуд только самодовольно усмехнулся и ответил: Нет, дорогая Миранда. Такого пункта в нашем соглашении не было. Легко освободился от её захвата, но отходить не спешил. Идите. Джет проводит вас до зала сбора, а когда я соберу всех, мы отправимся в безопасное место. И вот тогда уже обговорим все подробности сотрудничества и продумаем дальнейшие действия. А сейчас у меня другие заботы, после чего развернулся и ушёл. Мы проводили его взглядами. Тейра сильнее вцепилась в моё предплечье, а принцесса выглядела откровенно растерянной, но в руки себя взяла очень быстро. Сама повернулась к Колдуну в форме охранника и с царственным видом кивнула. "Ведите", дала своё позволение. Он тут же поспешил сотворить перед собой небольшой светлячок и пустил тот вперёд. Сомневайся, что парень узнал в этой откровенно страшной девушке её высочество, но, видимо, всё же чувствовы, что особа совсем не проста. Я пойду первым. За мной девушки. Ты. Он посмотрел на меня. Замыкающий. Когда войдешь, приложи к месту двери ладонь, и стена закроется. Странная система. Никогда не слышала подобной. Но тут, видимо, местные маги сами придумали, как обезопасить свою организацию. На проходе действительно висело несколько незнакомых плетений. Активировались они именно прикосновением. И едва я поднял руку к нужному месту, передо мной появилась стена. не иллюзорная, а самая настоящая, твёрдая. И да, такого я точно ни разу не видел. Наш провожатый создал ещё несколько светляков, но им едва удалось разгонять крамешных ирак вокруг. Мне тратить магию на такую ерунду не хотелось. Ещё неизвестно, что ждёт впереди, и не нарвёмся ли мы на полицию. Ведь если нас поймают, то уже точно отдадут под суд, а после него вряд ли оставят живых. Потому я был твёрдо намерен защищать наше стертой жизни до последнего вздоха. Она шла передо мной и со стороны казалась спокойной и собранной. Если ты и боялась шагать по земле в неизвестном направлении, то ей мастерски удавалось держать свои эмоции в узде. Я рад бы заверить её, что всё будет хорошо, но сам сильно в этом сомневался. Ведь полицейские не зря явились в клуб Именно в тот момент, когда там находилась принцесса, Миранда о месте встречи не знала, но могла кому-то сообщить, что отправится на нее от дома Теры. За нами вполне могли проследить. Но есть и другой вариант, куда более похожий на правду. А везти ее высочество стражам порядка сообщил кто-то из близкого окружения самого крота. Но если правдив именно этот вариант, то все подземные тоннели и пути отхода могут быть перекрыты. Как долго нам ещё идти? спросила принцесса, нарушив тяжёлую тишину, в которой слышались лишь звуки наших шагов. Скоро будем на месте, ответил провожатый. Откуда здесь этот проход? снова задала вопрос Миранда. Он ведь не естественного происхождения, но не представляю, сколько нужно такое копать, или его создали с помощью магии. Это точно магия, проговорила Тейра. Остаточный след едва улавливается, но он есть. И на стенах кое-где остались укрепляющие плетения. Думаю, тут поработали маги земли. На этом разговор затих, и мы снова продолжили идти в тишине. Но чем дальше продвигались по тоннелю, тем сильнее крепло в душе дурное предчувствие. А уж чему-чему о своей интуиции я давно привык верить. Когда далеко впереди показались отблески света, я создал в руке плетение щита и приблизился к тейре. Не нравится мне это. прошептал, приобняв её за талию. Она даже не стала возражать против моих прикосновений. Повернулась, встретилась со мной взглядами и молча кивнула. "Стойте", сорвалось с её губ. Принцесса остановилась, а вот охранник продолжил идти. "Мы почти на месте", бросил он через плечо. "Нет, подождите", снова сказала она. "Впереди колдуны, я чувствую". Тот нехотя обернулся и одарил её насмешливым взглядом. Леди, я тоже колдун. Спокойно пояснил он. И поверьте, нас в рядах сопротивления не мало, но мы боремся за одно дело. Впереди подземный зал, куда должны сойтись все выбравшиеся из клуба, и колдунов там преобладающее количество. Он развернулся и продолжил идти. Но ни принцесса, ни Тейра с места так и не сдвинулись. Отсюда все равно нет другого выхода, покачал головой Джет. Либо вперед, либо назад в клуб. А там точно полицейские. Выбор, как видите, невелик. Тейра медленно выдохнула, снова посмотрела на меня, будто искала поддержки. Я обнял ее чуть крепче и ободряюще кивнул. Идем, я буду на готове. Поверь, Тей, мне хватит сил защитить вас. Снова убьешь их? спросила тихо-тихо и взгляд отвела. Я никого не убивал, ответил ей, и внезапно понял, почему она до этого. Вела себя так странно. Читала, что я решил жизни несколько отрядов полиции, думает, я холоднокровный убийца. Тей, они просто уснули, завтра оклемаются и снова пойдут выполнять сомнительные приказы руководства. Я не считаю правильным обрывать чью-то жизнь лишь за то, что он служит чужим прихотям. Теперь ведьмочка снова смотрела мне в глаза, а её взгляд потеплел. Но вот тревожность из него никуда не делась. И чем ближе становился источник света впереди, тем больше она нервничала. Когда мы подошли совсем близко, я отпустил Тэй, а сам отправился вперёд. Постойте тут, схожу на разведку. Джет снова хотел возразить, но ему хватило одного моего взгляда, чтобы оставить рот закрытым. Он тоже остановился и пропустил меня вперёд. Ну да, отличный шанс получить удар в спину. Поэтому щит я всё-таки активировал. И старайсь ступать бесшумно, пошёл прямиком к огоньку. Идти пришлось минут 5, но чем сильнее я приближался к полукруглому проходу, тем чётче слышались доносящиеся оттуда голоса. А когда осторожно заглянул внутрь, понял, что не зря старался не шуметь. В большом подземном зале моему взору открылась неприятная картина. Здесь на самом деле собрались и колдуны, и маги, некоторых из них я помнил с прошлого визита в клуб S. Но сейчас все они со связанными руками сидели у одной из стен, а по залу рассредоточились люди в форме. Они стояли у каждого входа, кое-кто тут было пять, и выглядели готовыми в любой момент обезвредить и арестовать новую группу тех, кто явится искать тут убежище. Я бы сразу повторил свой манёвр с усыпляющими магическими жуками, но что-то меня остановило. Ведь среди пленных точно хоть кто-то допытался да бы дать отпор. Там же есть и опытные бойцы. И довольно сильные маги. Так почему они позволили себя обезредить? Нет, тут явно что-то не так. Прикинув возможные варианты, я направился обратно. Лучше уж обсудить ситуацию хотя бы с тем же Джедом. Он Колдун, и может знает, какие у местной полиции есть способы воздействия на одарённых. Но когда я рассказал о том, что увидел, ответить мне решила принцесса. У тайной службы есть зелье, которое даёт временную невосприимчивость к любой магии, но позволяет творить колдовство. Хорошая вещь, не мог не признать. Не спорю, вздохнула Миранда и продолжила рассуждать слух. Полагаю, случившееся наверху являлось лишь отвлекающим манёвром. Туда отправили обычных полицейских, чьей задачей было заставить членов сопротивления бежать. Скорее всего, агентам стало известно про подземные ходы и залы. Они понимали, что туда пустят только тех, кто заодно с магами, поэтому и ждали их именно здесь. Она задумчиво коснулась собственного подбородка и вдруг улыбнулась. Но зелье, о котором я вам говорила, очень дорого и сложно в приготовлении. Есть вероятность, что его приняли только некоторые из бойцов, которым предстояло сражаться с магами. А в самом зале, может быть, создана ловушка-глушилка. Она блокирует дар И выкачивает силы из тех, кто в неё попадает. Точно, выдала она почти радостно. И чего вы улыбаетесь? спросил я со скепсисом. Мне ситуация весёлой не казалась. Я знаю, как её уничтожить, и смогу определить, кто из стражи пил зелье, а кто нет. Это уже половина победы. И пока мы с той ры переглядывались, принцесса решительно пошла вперёд. Правда шагала совершенно бесшумно, и наблюдая за ней, Я вдруг понял, что шанс у нас все-таки есть. На сей раз ко входу в зал мы с Мирандой направились вдвоем. Тейр и Джет ждали нас в нескольких десятках метров позади. А Тей вообще в данной ситуации толка не было. Она ведь даже простенькое заклинание против врагов использовать не сможет. Вот уж точно. Самая безвредная ведьма из существующих. Наш сопровождающий остался с ней на случай, если кто-то решит пройти в зал по нашему коридору. А вот принцесса явно была настроена на победу. Перед тем, как приблизиться к выходу, она шепнула несколько слов заклинаний, и пространство перед нами затянуло едва заметной прозрачной пленкой, похожей на мыльный пузырь. И сразу после этого стихли все звуки. Так, прошептала девушка, спустя несколько минут изучения зала, ловушку вижу, но убрать ее можно только уничтожив основу заклинания. А та в центре зала. Родется выходить, но вы же сами попадете под ее действия. Пытался выразумить ее я. Нет, не попаду. Есть пара способов этого избежать, ответила тихим шепотом. Но предлагаю немного подождать. Входы не зря охраняют, готовятся встречать гостей. И вот когда те появятся, завяжется потасовка. Тогда и выступим мы. А для принцессы она неплохо разбирается в стратегиях. Кто из охраны не уязвим к магии? Задал я немыловажный вопрос. "Вы все 10?" Она нахмурилась. "Это плохо. А можно как-то лишить их самих возможности использовать дар?" Теперь Миранда основательно задумалась. Потом зачем-то посмотрела назад, где вдалеке виднелся тёмный силуэт Эйры, и, поднявшись, пошла к ней. Я был вынужден отправиться следом. "Что вы придумали?" спросил уже, сообразив, что одна леди решила втянуть свой план другую. Но вместо того, чтобы ответить мне, она обратилась прямиком к Тейре. Скажи, ты можешь заглушить всю магию в помещении? Тей посмотрел ей в глаза и медленно кивнула. А я только сейчас сообразил, что ее дар вполне способен на что-то подобное. Таких, как она, не зря называли резонаторами. Она ведь не только чувствовала энергии мира, но и могла на них влиять. Вот только одно дело — чуть снизить слишком увеличенный природный магический фон. И совсем другое полностью заглушить магию в живых существах, пусть и временно. Но откат неизбежен, добавила Тейра. Ей явно было не по себе. Возможно, это же лишь усилы. Всей. Я буду тебя подпитывать, заверила её принцесса. Полного истощения не получится. Ты восстановишься, хоть и не сразу. Но Тей, я не вижу иного способа одолеть стражей. Они ведь точно из тайной полиции, а туда простоков не берут. Пока у них есть магия, наши шансы на победу близятся к нулю. Но если они не смогут обращаться к своей силе, если в том зале просто перестанут работать любые заклинания, то нам на подмогу встанут и те, кто сейчас пленён, и даже ловушку отключать не придётся. Мне не нравилась эта идея. Я вообще был готов на многое, чтобы не подвергать Тэиру опасности. Видел, чувствовал, что и страшно, и сам боялся за неё. Едва ли не сильнее. Давайте придумаем иной способ разобраться с ситуацией, сказал я, взяв то из-за руку. Да, стражи временно невосприимчивы к магии. Значит, мы и не будем направлять в них магию. Я стихийник универсал, могу использовать силу стихий. Тот же огонь. Они справятся с ним в два счета. Покачала головой принцесса. Мы можем просто остаться здесь и дождаться, пока проблему решит Крот. Подал голос Джет. Поверьте. Он и не из таких передряг, выбирался чистым, сухим и с идеальной репутацией. Пока эти полицейские не сунулись в ходы, мы в безопасности. Думаю, они просто ждут подкрепления и скоро начнут прочесывать туннели. Возразила Миранда. А что касается вашего крота, возможно, его уже поймали. Не говорите так, леди. Возмутился наш провожатый. Я просто рассуждаю логически. Жестко бросила принцесса. И поверьте. Умею прочитывать разные варианты и оценивать риски. Сейчас для нас куда опаснее просто сидеть здесь. Пока нас не нашли, мы можем использовать эффект неожиданности, а уж оказаться без своей силы, стражи точно не ожидают. Я готова, решительно заявила Тейра и попыталась высвободить руку, но Я не отпустил. Нет, сказал строго. Ты никуда не пойдёшь. Она только покачала головой и, поймав мой взгляд, грустно улыбнулась. Ты не можешь мне запретить, Эйв. Зато я могу удержать тебя силой. Эйвер она посмотрела мне в глаза. Не нужно. Нужно. Я не дам тебе рисковать своим даром. Успокойтесь, Оба, строго сказала Миранда. Потом повернулась ко мне и продолжила до да таким тоном, что стало не по себе. Ей ничего не грозит. Она даже выходить туда не будет. Останется в туннеле. И максимум потеряет сознание от отката. Но я буду рядом и не дам ей полностью лишиться магии. Всё под контролем. Я хотел ответить этой царственной особе, что плевать хотел на её решение, но меня остановила Тэй. Потянула за руку, прося повернуться. "Хейф, я справлюсь", сказала так, будто уговаривая меня. "Лучше думай не обо мне, а о том, что тоже временно. Останешься без своей силы, потухнет вся магия в зале и думаю вокруг него. Когда это случится?" Скорее всего, станет темно, ведь светляки работают благодаря энергии того, кто их создал. Ты собираешься выкачать магию из всех? Нет, она вздохнула. Я собираюсь её погасить, то есть остановить движение потоков. Ваша сила останется при вас, но использовать её вы не сможете. Она просто не будет повиноваться. Я молчал, пытаясь придумать, как уговорить её передумать, но Миран уже поняла, что победила. Итак, сказала принцесса, посмотрев поочерёдно на каждого из нас. Поступим следующим образом: